Глава 24. Стрельба по живой мишени. Михаил Гнёздышко с шарами из рёк Кравченко. Он довёз Катю до самых ворот бывшей гоздачи в Калмыкове. Часы показывали без четверти 10. День обещал быть ветреным. На бледном осеннем небе, освещённые неярким солнышком, паслись тогда сизых, пухлых, как вата, облаков. Ты уезжай я обратно автобусом. Катя медлила покидать машину. Перед отъездом рано утром она созвонилась с Ниной, ещё раз повторила легенду внедрения, но здесь, перед этим высоким забором, Перед этими монолитными воротами легенда казалась такой жалкой, такой неправдоподобной. Катя чувствовала противный мандраж. Если бы она только знала, какие события ожидают её в этом доме, мандраж как шторм сразу бы вырос до 12 баллов. Между прочим, если тебе это интересно, продолжал вещать драгоценный уютно облакатившийся на руль. Генерал а в этом гнёздышке никогда не живал, шашлыков не едал, хванч коры не певал. Это постройка конца 50-х. Отсюда же не видно дома, вздохнула Катя. И всё-то ты, Вадик, знаешь. Я точно знаю одно. Здесь на пенсии сочинял свои мемуары и растил внука генерал С. Он же министр всякого там машиностроения, он же член совета обороны и всяких других, тогда ещё всесоюзных советов и союзов. Кстати, знаешь, какая байка ходила про этого министра Судакова? Как-то ночью Сталин, он, как известно, любил по ночам работать, Звонит судакову на квартиру в сером доме на набережной. К телефону подходит домработница, деревенская, простая, без комплекса, в бабулька из Просонии. Второй час ночи. Не просекает, что это за дед там в трубку бухтит, да ещё с кавказским акцентом. Спал бы ты лучше, старый идол, бросает она и вешает трубку. И что происходит дальше? Виссарионович решает, что ошибся номером, и тоже вешает трубку. Всего и делов-то. Кравченко хмыкнул. Все, пока я пошла. Катя открыла дверь. Господи, отчего и так не хочется туда? К ногам точно гири привязаны. А ведь там Нина. Там важное дело, связанное с раскрытием и расследованием убийств. Бонсуар, Шарами! А поцеловать. Мне страстно. Поцелуй. И ещё поцелуй. С его сладким вкусом на губах и этим самым старым идолом в голове. Катя, стараясь быть очень серьёзной и собранной, стараясь не улыбаться, позвонила в калитку. Открыла ей тоже по виду явно дом работницы или дворничиха, не бабулька из анекдота. но весьма уже пожилая тётка в спортивном костюме с метлой. Катя увидела парковые аллеи, засыпанные сухой бурой листвой, еле кирпичный фасад. И правда, никакого пузатого сталинского вампира с колоннадами. Кирпичная трёхэтажная коробка под крышей. Парк был лучше дома. Просторный и тихий. Вот только эта затянувшаяся сухая и стылая осень была ему абсолютно не к лицу. Всё казалось каким-то голым, неприкрытым, болезненным, обглоданным. Деревья, корявые, спутанные сучья, кустарники, веники. На крыльце Катя увидела Нину в наброшенном на плечи пальто и безмерно ей обрадовалась. Привет. Нина, забыв об осторожности, схватила коллегу-медика за руку. "Ну наконец-то. Ты что одна тут? А где же хозяева?" шёпотом спросила Катя. За завтраком были только сёстры Ира и Зоя. Где их братья, понятия не имею. Даже этот, который Павел. Ну чудной-то, жертва аварии. И тот куда-то с позоранку то ли уехал, то ли сама не знаю что. Нина повела Катю в холл. Без этой их дома правительницы Варвары Петровны тут всё на самотёк пущено. Катя почувствовала жестокое разочарование. Она приехала смотреть, наблюдать. А наблюдать-то некого. Как говорится, не в зоопарке. Со стен, они с Ниной как раз переступили порог гостиной. Пялились только охотничьи чучела-трофеи. И все в основном, как показалось, да нельзя раздосадованной Кате какие-то сплошные козлы с рогами. Поднимемся сразу к мальчику. А потом Зоя выйдет. По-моему, она ванну принимает. Я тебя и представлю, как врача-консультанта. Нина смотрела на Катю. «Ну и как тебе тут?» «Да пока не знаю». Катя видела только просторный зал, высокий потолок, холодный камин, диваны, кресла, лампы, тяжёлые шторы на окнах, картины. А как тебе он? Нина подвела её к полотну в тяжёлой раме над диваном. Генерал. Катя узнала его, никогда не видевший прежде. Так вот, значит, с чем точнее, с кем было связано то странное Нинкино послание про портрет. Она обернулась. Этот Нинкин взгляд. Долгий из-под её прекрасных длинных грузинских ресниц скользь. Чёрт побери. Между прочим, Катя вспомнила драгоценного, а также старого идола и всё то немногое, что она сама лично слышала или читала про Ираклия Баканова. Между прочим, он страшно матом ругался. И говорят, что в застенках Сухановской тюрьмы он Да, конечно, конечно. Но от чего злу позволено быть вот таким? Тихо, как эхо, откликнулась Нина. Каким это таким? Что ты себе тут напридумывала? И совершенно ничего особенного, просто очень красивый, точнее, смазливый мужик. Катя смотрела на портрет с вызовом, но в глубине души тоже была поражена. И было совершенно невозможно. Почти физически больно представить, что вот по этой могучей груди атлета, украшенной ординами, по этим широким золотопагонным плечам, причине женских вздохов и вожделений, с хрустом ломая кости проехались тяжёлые колёса метро. Я хотела увидеть фото его сына, их отца Константина Ираклевича, шепнула Нина. Но тут нет ни одного, только в кабинете на столе маленькая в рамке. Больше всех из них на него похож Константин, а мальчик, спросила Катя. Нина покачала головой, нет, взяла её за руку и повела наверх. Они поднялись на второй этаж, прошли по коридору, Кате казалось, что они совсем одни в этом пустом, огромном, похожем на советский санаторий доме. Нина поманила её к винтовой лестнице, ведущей на третий этаж. "То самое окно", шепнула она. "Я его уже трижды осматривала, и знаешь, там действительно высокий подоконник и запоры окна тугие. Лёва мог бы туда влезть". Но самостоятельно открыть окно ему было бы не под силу. Мне кажется, окно открыли специально и поставили его туда, на подоконник, тоже специально. «Кто?» Катя тревожно оглянулась. «Твой Никита сам ведь сказал, что тогда здесь были все они». Нина сжала Катину руку. «А Лёва ведь свидетель». Сейчас, конечно, тот, кто открыл тогда это окно, убедился, что он в таком состоянии, что не может не рассказать о том, что случилось, не опознать убийцу своей матери и их сестры. Их сестры Катя рассматривала окно наверху. Нина, ты знаешь, у Никиты насчёт этих убийств теперь кажется совсем другая версия. Другая версия? Какая? Ответить Катя не успела. Внизу послышались женские голоса. Перегнувшись через перила, Катя увидела домработницу в спортивном костюме. Она получала какие-то указания от невысокой молоденькой шатенки в шёлковом коротком пиньюаре, сушившей при помощи фена короткие мокрые волосы. Зоя, приехала Екатерина Сергеевна, врач-консультант, громко объявила Нина. Мы сейчас пойдем к Леве, и Катерина Сергеевна его осмотрит. «Добрый день!» Зоя вежливо улыбнулась Кате. «Прошу прощения за мой вид, я только оденусь и присоединюсь к вам». При виде Левы сердце Кати сжалось. Ломать комедию с врачебным осмотром здесь, в детской, было невозможно. Мальчик сидел на кровати, обложенный игрушками. Он не касался их. На вид он был совсем прозрачный. Необходимо как-то связаться с его отцом. Я заикнулась, было об этом Варваре Петровне. Она разозлилась. Сейчас она в больнице, а этим всем наплевать. А может, кто-то и специально хочет, чтобы ребёнок как можно дольше оставался невменяемым. Нина опустилась на кровать рядом с Лёвой. А с ним надо заниматься. И это должен делать настоящий специалист, а не я. Что тут было, Нина? Я не знаю, что случилось у них вчера, но тут в доме что-то изменилось. Я чувствую, это в воздухе носится. Интересно, куда это они все вдруг пропали? Вчера Ирина где-то шлялась до самого вечера, Ираклий тот вообще не ночевал. А этот их старший, двоюродный Павел занят только коллекцией монет. И это когда похороны его брата на носу. Разве это нормально? Ты помнишь, что я тебе написала про него? Он считает, что их семья вырождается? Он считает, что из коллекции их деда Ираклия кто-то из домашних тайно украл редкие монеты. Никита Колосов уже предъявлял монету, найденную на месте убийства Евдокии Константину. И тот ее опознал, — ответила Катя. Наверное, из-за этого они и решили проверить все собрание. Я не помешаю? В детскую вошла Зоя. Она успела уже переодеться в джинсы и черную водолазку. Ну что, доктор? Да пока ничего обнадеживающего сказать вам не могу. Катя, призвав на помощь всю отпущенную на ее долю наглость, развела руками. Мы тут вот с Ниной Георгиевной советовались. Думаю, вашего племянника надо всесторонне обследовать в стационаре. Его смотрели врачи, ну тогда сразу. Зоя вздохнула. Боюсь, сейчас в ближайшие дни это невозможно. Я понимаю. Нина Георгиевна вкратце изложила мне ситуацию, всё это очень печально. Катя кивнула. Но может быть, этим мог бы заняться его отец? Да, конечно, это выход. Но все эти вопросы решают мои старшие братья. Доктор, вы должны понять, что мы За воротами раздался громкий автомобильный гудок. Зоя подошла к окну, попутно глянув на часы. Уже 11, я совсем забыла. Она направилась к двери. Клавдия Михайловна, вступайте, откройте, это приехала милиция. Милиция? В один голос воскликнули Катя и Нина. Да, опять. А дома как назло никого, только мы с сестрой. Клавдия Михайловна. Зоя звала к домработнице. Что же я кричу, ведь она же в магазин поехала за продуктами. Я сама её послала. У меня что-то с памятью творится, доктор. Не помню совсем, что делала 5 минут назад. Вот на улицу на, да, я только голову помыла, просушила. Не беспокойтесь, Зоя, я открою ворота. Вызвалась Нина, услышав новый нетерпеливый гудок. Мы вот с Екатериной Сергеевной по воздуху прогуляемся. Они снова спустились вниз. Нас кара оделись. пошли по аллее к воротам. Милиции сейчас только не хватало, думала Катя. Наверное, кто-то из московских с Петровки. Если бы Никита сюда собрался, он бы сказал мне. Нина возилась у ворот. Зои, не получается тут что, у вас сенсорный замок, что ли? крикнула она. Зоя, надев на голову пёструю перуанскую шапочку из альпаки, замотавшись тёплым шарфом, выскочила на улицу. С замком она справилась в мгновение ока. Автоматические ворота открылись, и... Катя едва не упала, увидев за ними такой знакомый, такой неказистый, с виду подержанный, чёрный и всё же новый, то есть совсем недавно и с большой помпой приобретённый, Колосовский БМВ. Прежняя его старушка, черная жужелица-девятка, жестко пострадала в аварии при задержании опасных преступников и была окончательно и бесповоротно сдана в металлолом. Зоя помахала. Заезжайте во двор. Ворота были широко распахнуты. Она посторонилась, пропуская машину, и бах! Звук был такой, словно где-то над самым ухом лопнула и разорвалась новогодняя хлопушка. В металлическую створку ворот почти над самой головой Зои ударилась пуля, срекашетела, отскочила. Всё дальнейшее было как в кино. Катя видела, как из машины буквально вывалился Коласов, рвавший из кобуры под курткой пистолет. На землю быстро крикнул он. Но крик его заглушил новый выстрел бах- бабах. Ответила ему эхо подмосковного дачного леса. Катя, опомнившись, что есть силы, толкнула ошеломлённую, оглушённую Зою в спину. Та растянулась на земле. "Нинка, прячься за машину скорее", крикнула Катя, падая сама. И это тоже было как в кино, но земля, промёрзлая, твёрдая как камень, была совсем не бутафорская. Всё, теперь на подбородке у меня будет синяк и на груди тоже. Совсем не, кстати, подумала Катя, ощущая эту самую каменную землю под собой и ещё толком не понимая, чего же в данный момент надо на самом деле бояться. Она видела, как Колосов из-за капота BMW выстрелил из пистолета куда-то в сторону дороги, в чащу леса. Бах. Ему тут же ответили. Пуля то ли случайно, то ли намеренно попала в переднее колесо. Лежать не подниматься, гаркнул Колосов и, пригнувшись, бросился туда, откуда был слышен выстрел. Нин... Нина Георгиевна, «Ты, вы целы?» Даже в такую минуту Катя помнила о легенде внедрения, о конспирации. «Даже не знаю, Екатерина Сергеевна, кажется...» Хотя голос Нины дрожала, она тоже о конспирации не забывала. Катя, извиваясь, как ящерица, подползла к лежавшей ничком Зое. Та испуганно дернулась, подняла голову, Губы её кривились. Доктор, что это было? задыхаясь, спросила она. Из леса стреляли. Катя рукой прижала её к земле, не давая подняться. Кажется, вас хотели убить. Никита бегом пересек шоссе. Перед ним была стена леса. Слева лес хорошо просматривался, а вот справа начинались хвойные заросли. Позади по шоссе прошла машина, будто ничего не случилось. Он отвлёкся на звук, обернулся и бах. Новый выстрел грохнул оттуда со стороны хвойных зарослей. Пуля чиркнула по стволу дерева. Колосов, в нарушение всех правил, вместо того, чтобы лечь и ринулся вперёд. В зарослях затрещали ветки. Он выстрелил на этот звук. На фоне тёмной хвои он увидел что-то зелено-бурое, пятнистое. Это был военный бушлат. Колосов увидел спину убегавшего человека, за плечами его была винтовка. Стой, буду стрелять. Колосов прицелился, стараясь попасть беглецу в ноги. Убегавший вельнул в сторону, нырнул в кустарник, снова затрещали ветки. Колосов бросился за ним. Лес, лес, лес, лес! От черных, растрескавшихся от холода стволов рябило в глазах. Неожиданно земля под ногами словно поехала вниз, начался крутой спуск. Что там было за этим спуском, густо поросшим молодым ельником? Дно оврага, река или болота — Колосов не знал. На короткий миг в просвете елок он снова увидел того, за кем гнался. Это был высокий и сильный мужчина в пятнистом военном бушлате, таких же армейских штанах. На голове у него был черный жестяной шлем из тех, что так любят спецназовцы. За его плечами была ловко прилажена винтовка. Колосов ясно видел ее коричневый приклад. Человек остановился, скинул руку. У него был и пистолет. Выстрелил в Колосова, не целясь. Правду говорят: дурной выстрел самый точный. Если бы Коласов чисто инстинктивно не дёрнулся в сторону, а впереди в стрелявшего на сотую долю секунды, пуля дура попала бы ему в голову. А так зк! зыкнула мимо, срезав почти у самого виска ветку. Снова затрещали ветки, осыпалась земля под ногами убегавшего, а затем раздался сильный всплеск. Колосов, рискуя поломать ноги, сверзился вниз с откоса. Последний метр преодолел уже чуть ли не кубарем через голову. Когда он вскочил на ноги, перед ним был наполовину обмелевший пруд, летом затхлый, заросший ряской, а сейчас в ноябре точно стеклом, подернутый пока еще тонким слоем льда. Бухая тяжёлыми армейскими ботинками, крашая от лёд по пруду бежал человек в армейском бушлате. Ледяная вода была ему не помехой. Вот он провалился почти по грудь, снова выкорабкался и вылез на тот берег. Колосов выстрелил и промазал. Чёрт, промазал. Незнакомец побежал к шоссе. Когда Колосов в обход тоже добежал до дороги, Перед ним было только шоссе. Обычная трасса, по которой, как угорелые, радуясь отсутствию пробок и заторов, неслись машины. За кем было гнаться, кого преследовать? Вот тот удаляющийся на большой скорости джип или вон ту мазду, или Волгу, или Toyota, или быть может, тот КАМАЗ? Он весь мокрый. Далеко он такой ниу едет. Так. Какой у нас тут ближайший пост ДПС? Колосов тяжело дыша спрятал пистолет, вытащил телефон. А может, он с Волочь быстра нога закалённый? Наверняка у него у Сволочи в салоне печка.